Зоя Завязывай с Песаниной и старыми бабами. Ты плохо растешь, потому что все время оглядываешься. Там ничего нет в твоем прошлом. Только пустыня отрочества, щебень и солончак. В твоей рукописи сплошные длинные тире, а длинные тире означает подавленное желание замолчать. Знаешь ли ты, что Аполлинер, правя гранки своих стихов, заметил множество лишних запятых, но поленился исправлять, махнул рукой и стер все знаки препинания? Махни рукой и заведи себе девочку. Девочки любят писателей и на всякий текст кидаются с радостными криками, как дети на свежевыпавший снег. Так кейптаунские аборигены радовались латунным медальоном с надписью «Изготовлено для вождей». Помнишь, как мы сидели в кафе, разглядывая мокрые самолеты на лётном поле? Тогда у Литвы ещё не было Боингов. В одном углу поля прижались к земле два Ту-104, а в другом сверкала щучья голова подаренного Люфтганзы вертолёта. «Ты до сих пор не прочла мою первую главу», — сказал ты. Просто удивительно, насколько я тебе безразличен. Я не ответила. После моей смерти ты прослушаешь эту запись и узнаешь, что был неправ. Разумеется, я прочла твою рукопись. Я все читала, что ты мне присылал, но делала вид, что пренебрегаю, чтобы тебя позлить. Страшно люблю, когда ты злишься. А еще я люблю обманывать и люблю, когда меня обманывают. Ты даже не представляешь, милый, как всех нас легко обмануть. Люди верят написанному больше, чем увиденному. Поэтому ты пишешь свои гимназические дневнички. А древние китайцы расписывали стихами стены почтовых станций. Потом мы говорили о капелле воспоминаний на мысе варваров, которую я не успела показать тебе в 95-м, потому что ты выбрал поездку на кориду. А ведь это лучшее место на западном берегу. Однажды мы из Зеппо провели там целый день. Лазили по скалам, участвовали в шествии в честь Богоматери. Я даже палку несла с вырезанным из картона белым ослом. «Это скверно, — сказал ты в зале вылета, — что я напоминаю тебе какого-то небритого иберийца, только и умевшего что морочить голову и менять дешевые адреса. Сказать по правде, ты напоминаешь мне Ламантина». Я положила билет на конторку и взяла тебя пальцами за подбородок. Ты неприхотлив, и у тебя очень маленькое сердце. Ты, конечно же, надулся и замолчал. Но что я могла сказать? Что ты прав? Что ты похож на Зеппа, как его младший брат, такой же золотистый, со светящимся, как китайская чашка лицом, Что я радовалась бы любому омен, способному напомнить мне первую португальскую осень. Что не стоит принимать мои печали всерьез, что все дело в хронотопе, а не в человеке. Когда Зеппа соскользнул в другую жизнь, будто в ложку, я вернулась в город, немного поплакала, устроилась в развеселую бразилеру и тут же вышла замуж. Женщина, подобна рою июльской мушкары, Наша физика является собой броуновский хаос, а вовсе не скольжение и поступательное движение, как многие думают. Что до метафизики, то она составляет лишь ту часть женщины, которую используют, чтобы морочить тебе голову. Уходя, она забывает тебя начисто. «Ирра! Ирра!» Так Лузи-танец на рыбном рынке ударяет ножом по стальному прилавку, отсекая Мерлузи голову и хвост. Морозные их пальцы шарят в ульях, они тьмой и сомнением кормят нервы. Разве он не прекрасен, Косточка? Он все обращает в слова, в мучнистый клейстер слов. Но это расточительная привычка, которая сделает тебя бедным и одиноким, вероятно, таким, как я. Запомни, у тебя на все про все одна жестянка слов как у рыбака, закупившего приманку впрок для долгой рыбалки. Когда они кончатся, ты замолчишь. И тогда стыд выест тебе глаза. Останешься один, как я теперь, на пару со своей паранойя. Впрочем, что я тут вру? Я всегда хотела жить одна, в старом алфамском доме, в том месте, где река впадает в океан. Ходить босиком по пробковому полу, смотреть на корабли и еще, чтобы меня оставили в покое. Я живу теперь в кабинете Фабио, потому что там есть питерское окно-фонарь. Я переселилась туда прошлой осенью, когда окончательно слегла. Так кочевники меняли стоянку, если в племени кто-то подхватил лихорадку. Считалось, что болезнь останется в земле прежнего становища вместе с костями и тлеющими углями. Когда-то это была лучшая комната в доме. Тихая, с потрескавшимся кожаным диваном и сигарным столиком. Может быть, поэтому Фабио выбрал другое место, когда решил покончить с собой. Он повесился зимой 98-го, рано утром, перед дверью материнской спальни. Венский стул, который он отбросил ударом ноги, мы вынесли на помойку. А разбившаяся витражная лампа, которую в доме называли «гробарчиком», удачно склеена и стоит на своем месте. Фабио завещал мне немного денег, которые быстро иссякли, а рисовать я больше не хотела. Да и кто бы стал покупать мои пастели? Дочь внезапно выросла и обращала ко мне такие же пустые глаза, какими смотрят на посетителей мозаичные святые со стен собора Дельфьоре. «Она и теперь так смотрит» хотя утверждает, что пустынный мастер наполнил ее жизнь новыми смыслами. В прошлом году она выпустила птичек моей служанки на волю, потому, видишь ли, что они заступятся перед судьёй за того, кто их освободил. Одним словом, блажен же и скоты милуют. Думаю, что канарейки не прожили в городе и недели. Когда мы с Фабио поженились, нам пришлось снимать комнату недалеко от Жеронимуша потому что прежняя патрона имела на Фабию виды и сразу отказала ему от квартиры. Он утешал меня тем, что мы скоро переедем к его матери. «Как только все устроится», — говорил он. Но в первый год ничего не устроилось. Мы жили на вилле с запущенным садом. Окно нашей комнаты выходило на шоссе. Зато из ванной можно было увидеть качели под брезентовой крышей. Когда мы въезжали туда в августе, В саду осыпались больные яблони. Я помню, как недозрелые яблоки хрустели у меня под ногами. Шутки у сына хозяйки были особенные. Себя он называл человеком без средств, хотя я не думаю, что он читал Музеля, а про сад говорил «Потрёпанный рай», хотя я уверена, что Мильтона он тоже не читал. Еще он то и дело говорил о смерти, напыщенно и сурово. «Я вижу тот свет в конце тоннеля» сказал он однажды, когда мы столкнулись на кухне. Взял креветку из моей тарелки двумя пальцами, сунул ее в рот, громко разгрыз и удалился. Когда спустя несколько лет мы переехали в дом семьи Брага, я целый день бродила по комнатам, изучая гобелены и трогая завитушки на ореховых сервантах. Я распахивала в спальнях окна, ложилась на все кровати, и заглядывала в кладовые, где сладко пахло сушеным инжиром, а длинные связки лука на палках были похожи на знамена поверженной армии. Я поверить не могла, что этот дом принадлежит мне, и что сюда не придет ни сын Цицилии, ни сама Цицилия. Я и теперь поверить не могу. Вечером сиделка читала мне из какой-то греческой книжки про то, что тело — это тюрьма для души. По-моему, автор... Дебил-ментал. Тело это совсем другая история. Тюрьма, в которой мы все сидим, сделана из того же материала, что и душа. И уж точно не из плоти, которая истощается на глазах. Нет, милый. У этой одиночки крепкие стены. Чтобы их покинуть, надо знать, как открывается твоя собственная дверь. Единственная в своем роде. И где ее щеколда?